как Пеппи лезет в дупло. Однажды в теплый ясный день Пеппи, Томми и Аника грелись на солнышке. Пеппи взобралась на один из столбов калитки, Аника на другой, а Томми примостился на самой калитке. Груша, росшая поблизости, тянула свои ветки прямо к калитке, и дети могли, не двигаясь с места, рвать мелкие золотисто-красные груши. Они жевали грушу за грушей и выплевывали зернышки прямо на улицу. Вилла Курица была расположена, как вы знаете, на самой окраине города, там, где улица переходила в шоссе. Жители городка любили ходить, гулять в эту сторону. Здесь были самые живописные места. Итак, ребята безмятежно грелись на солнышке и ели груши, когда появилась незнакомая девчонка. Увидев ребят, сидящих на калитке, она остановилась и спросила. «Скажите, мой папа здесь не проходил?» «А как он выглядит, твой папа?» – поинтересовалась Пеппи. «У него голубые глаза?» «Да», — сказала девочка. «Он среднего роста, не высокий и не низкий». «Да-да», — подтвердила девочка. «Черные шляпи в черных ботинках?» «Да-да». «Нет, мы его не видели». Девочка надулась и, ни слова не говоря, пошла дальше. «Ой, ты подожди», — крикнула ей вслед Пеппи. «Он лысый?» «Нет, он не лысый». «Тогда ему здорово повезло!» – захохотала Пеппи и выплюнула зернышки. Девочка двинулась было дальше, но Пеппи ее снова остановила. «А уши у него словно лопухи, свисают до плеч!» «Нет», – сказала девочка и обернулась. «А вы что, видели человека с такими ушами?» «Нет, не видели, таких людей не бывает, во всяком случае в нашей стране», – добавила Пеппи после паузы. «А вот в Китае другое дело». Однажды в Шанхае я видел китайца с такими большими ушами, что они служили ему пелериной. Вот хлынет бывало ливень. Китаец прикроется ушами и порядок, ему тепло и сухо. А когда во время дождя он встречал друзей и знакомых, он и их прикрывал своими ушами. Так они сидели и пили свои грустные песни, пока дождь не проходил. Звали этого китайца Хай Шанг. Поглядели бы вы, как он по утрам мчался на работу. Он всегда прилетал буквально в последнюю минуту, потому что любил поспать. Он выбегал на улицу, расставлял свои огромные уши, ветер надувал их, словно паруса, и гнал Хайшанга с невероятной скоростью. Девочка, раскрыв рот, слушала Пеппи, а Томми и Аника даже перестали жевать груши. — У хай Хайшанга было столько детей, что он их и сосчитать не мог, — не унималась Пеппи. — Самого младшего звали Петер. — Это китайского-то мальчика звали Петер? — усомнился Томми. — Не может быть. Вот и жена Хайшанга так говорила. Китайского ребенка нельзя называть Петер, твердила она своему мужу, но Хайшанг был невероятно упрям. Он хотел, чтобы его младшего сына звали Петер, и никак иначе. Он так разозлился, что сел в уголок, накрылся своими ушами и сидел там до тех пор, пока его бедная жена не уступила и не назвала мальчика петром «Вот это да!» – прошептала Анника. Петер был самым избалованным ребенком во всем Шанхае и так капризничал во время еды, что мать его приходила в отчаяние. Вы ведь знаете, что в Китае едят ласточкины гнезда». И вот как-то раз мама наложила ему полную тарелку ласточкиных гнезд и кормила его с ложечки, приговаривая «Ешь, Петерхин, это гнездышко мы съедим за папу». Но Петер плотно жевал губы и мотал головой. И когда Хайшанг увидел, как его младший сын ест, он так рассверепел, что приказал не давать Петеру ничего другого, пока он не съест этого гнездышка за папу. «А я вам уже говорила, что Хайшанг умел настоять на своем» и вот это гнездо стали варить петру каждый божий день с мая по октябрь. 14 июля мать попросила Хайшанга дать Петеру две в тельки, но отец был неумолим. «Все это глупости», — сказала вдруг чужая девочка. «Вот именно». Буквально эти слова и произнес Хайшанг, — подтвердила пеппе немал не смутившись. «Все это глупости», — сказал он. «Мальчик может съесть это ласточкино гнездо, надо только словить его упрямство». «Но когда петру предлагали гнездо, он только же губы». «Как же этот мальчик жил, если он ничего не ел с мая по октябрь?» – удивился Томми. «А он и не жил. Он умер 18 октября из чистого упрямства, как сказал его отец. 19-го его похоронили, а 20 октября прилетела ласточка снесла яйцо в то самое гнездо, которое все еще лежало на столе. Так что гнездо это пригодилось, и никакой беды не случилось». Радостно закончила Пеппи. Затем она подозрительно посмотрела на девочку, которая в растерянности стояла на дороге. «У тебя какой-то странный вид» сказала Пеппи. «Уж не думаешь ли ты, что я вру? А ну-ка, признавайся!» И Пеппи угрожающе подняла руку. «Да нет, что ты!» испуганно ответила девочка. «Я вовсе не хочу сказать, что ты врешь, но...» «Значит, по-твоему, я не вру!» перебила ее Пеппи. «А ведь на самом деле я вру! Да еще как! плетуш что в голову взбредет! Неужели ты правда думаешь, что мальчик может прожить без еды с мая по октябрь? Ну еще три-четыре месяца куда не шло, но с мая по октябрь — это уж глупости!» И ты прекрасно понимаешь, что я вру. Так что ж ты позволяешь вбивать себе в голову всякую бельберду?» Тут девочка быстро пошла по улице и ни разу не обернулась. «Ну да чего ж люди доверчивые?» Сказала Пеппи, обращаясь к Томми и Анике. «Не есть мая по октябрь. Подумать только, какая глупость!» И она крикнула вдогонку девочке. «Нет, мы не видели твоего папы. За весь день мы не видели ни одного пляшивого. А вот вчера мимо нас прошли 17 лысых, взявшись за руки». Сад Пеппи и в самом деле был очень красив. Конечно, нельзя сказать, что за ним хорошо ухаживали, но его украшали прекрасные газоны, которые давно уже никто не подстригал, а старые розовые кусты гнулись под тяжестью белых, красных и чайных роз. Может, это были и не самые изысканные сорта роз, но пахли они превосходно. Там росли фруктовые деревья, и, что самое ценное, несколько старых ветвистых дубов и вязов, на которые так легко взбираться. А вот в саду у Томми и Аники с деревьями для лазанья дело обстояло из рук вон скверно. Да и к тому же мам всегда боялась, что дети упадут и разобьются. Поэтому им за свою жизнь так и не довелось полазить по деревьям. И вдруг Пеппи сказала, «Давайте заберемся на этот дуб». Томми пришел от этой идеи в такой восторг, что тут же спрыгнул с калитки. Аника поначалу была несколько смущена предложением Пеппи,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 «Если сорвешься, я тебя подхвачу!» Но аника не упала, а вполне благополучно спустилась по лестнице к Томми. Через минуту рядом с ними оказалась и Пеппи. «Но разве тут не здорово?» — воскликнул Томми. аника не могла не согласиться с братом. Дупле оказалось вовсе не так темно, как она думала. Сквозь трещины в каре туда проникал свет. аника приникла к одной из таких щелей, чтобы проверить, виден ли отсюда кофейник.